Повысить адаптационные возможности организма можно и с помощью психофизической саморегуляции. Специальные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения, обменных и восстановительных процессов, питания органов, укрепят нервную систему. Начните занятия с тренировки мышц, так как они принимают самое непосредственное участие в поддержании терморегуляции. Например, когда температура окружающей среды падает, Усиливается напряжение скелетных мышц, возникает дрожь, некоординированные сокращения отдельных групп мышечных волокон. Вследствие интенсивной работы мышц их теплопродукция увеличивается приблизительно в два раза. Итак, исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, максимально расслабьте мышцы тела. Затем максимально их напрягите, представляя, что все тело становится как бы каменным. Продержитесь в таком состоянии 5-10 секунд. Затем опять расслабьтесь. Повторите упражнение 3-5 раз. Постепенно увеличивайте силовую нагрузку. Качественное выполнение упражнений сопровождается ощущением повышения тепла во всем теле. Повысит устойчивость организма к действию неблагоприятных факторов и занятия дыхательной гимнастикой. Выполните следующее упражнение. В положении стоя руки на бедрах – Сделайте медленный, умеренный глубины вдох, втяните живот, резко и сильно выдохните. Сделайте резкий и сильный выдох, максимально втяните живот и задержите дыхание на несколько секунд. Свободно расслабьте мышцы брюшной полости, сделайте медленный вдох, задержите дыхание, также медленно выдохните. Повторите несколько раз. Ощутите оздоровительное влияние на организм замедленного дыхания. Для быстрой акклиматизации организма в непривычной климатической зоне необходимо в состоянии аутотренинга мысленно внушить в себе устранение неприятных симптомов – головокружения, слабости, боли в суставах и другие. А также психологически настроить себя, что по первому требованию любой орган или система могут начать работу на полную мощность. Организм быстро приспособится к изменяющимся воздействиям внешней среды. Регулярно прорабатывайте в состоянии аутотренинга также психологические установки на повышение резервных возможностей организма. Закрепив его привычные адаптационные реакции, вы сформируете определенный динамический стереотип, который в конечном итоге автоматизируется. Ваш организм станет достаточно гибким к любым условиям, а физиологические реакции более защищенными.